Глава третья. Неприязненные взгляды здорово выбивали из колеи. Что ж скрывать, я домашняя девочка. Меня всегда любили, заботились, поддерживали и никогда не ругали. Особо и не за что было. Но даже за проснувшуюся магию мне не досталось ни единого укора. А тут я оторвана от родителей. Даже по телефону с ними поболтать не могу. Звание лучшей студентки мне в обозримом будущем не светит. Поэтому у однокурсников нет причин относиться ко мне по-особенному. Разве что в негативном ключе. И все меня ненавидят за этот треклятый конкурс. Вот и сейчас, пока дошла до нужной аудитории, меня чуть взглядами не испепелили. Полный мрак. Если бы могла, я бы уже раз двадцать добровольно выбыла из состязания. Неприятные моменты пополнились ещё одним. Собрание вела мисс Тифи. Как я поняла, она уже пару лет заведовала факультетом уютной магии. самым большим в этом учебном заведении. Кроме меня, в аудитории присутствовали ещё девять ведьм. Все с четвёртого или пятого курсов. «Итак, девочки». Декан влетела, шурша своим жёлтым платьем с оборками, и сразу же начала щебетать. «Вам всем сказочно повезло. ну кое-кому повезло совсем уж нереально». Тут последовал выразительный взгляд на меня. «Так вот, как вы знаете, почти все. Да, живые дома с сердцем попадаются крайне редко. И у одной из вас есть шанс завоевать его? Я изо всех сил надеюсь». Она сложила руки под подбородком. «Что это будет достойное? Ну, вы понимаете. Ой, знали бы вы, как волшебно жить в таком доме. Итак, мы собрались, чтобы обсудить условия. А, кстати, мой отец голосовал против того, чтобы магические аномалии из неодарённых семей принимали в наше учебное заведение. Так вот, <кхм> будет три задания от меня — и три от самой Академии. И вот в таком духе она трещала с полчаса. Только у меня мозг начал плавиться. Похоже, что да, потому что другие студентки взирали на это суетящееся нечто в немом восторге. Спасая готовую взорваться голову, я заскользила вниманием по аудитории. Она была выдержана в фиолетовых тонах. И освещение такое полумрак, разбавленный слабыми серебристыми отблесками. Никаких столов и стульев, много свободного пространства. На полках вдоль стен разная магическая дребедень, например, шары для прорицаний. Свихнуться можно. До сих пор с трудом верю, что всё это теперь является частью моей жизни. Под полками какие-то мягкие тюки. Вижу, кто-то принарядился. Моё невнимание не укрылось от преподавательницы. Не взлюбили меня основательно. Но, что самое обидное, совершенно несправедливо. Ну и ладно, плевать. Я расправила плечи и вздернула подбородок. Пол пальто чуть раздвинулись, и новое платье стало видно лучше. «Говорят, покупки помогают обвыкнуться на новом месте», — спокойно пояснила я, глядя Мегери прямо в глаза. «Вот, проверяла теорию». Следующим вопросом предполагалось нечто вроде «И как удалось?» Но, видимо, не была так банально Она решила попробовать меня задеть. «Мы тут э, все неплохо знаем друг друга», — медленно протянула она. «Ты же Анье». Не только магическая аномалия, но и полная загадка для нас. Кто ты? Из какой ты семьи? Откуда в тебе магия? Неужели одна из дальних родственниц была ведьмой? Мимо. Свою семью я любила и совершенно не стыдилась отсутствия в ней магии. Мои родные совершенно нормальные. Я специально выбрала это слово и сладенько улыбнулась, чтобы она точно поняла. Папа, управляющий в небольшой строительной компании, Мама может себе позволить быть просто женой. В предках магов у нас не было. Так что да, я аномалия. Но если кто-то из присутствующих ещё помнит книги, которые необходимо прочесть перед поступлением, то он в курсе, что так бывает иногда. Тиффи поморщилась. Кажется, она рассчитывала, что я хотя бы из какой-нибудь ужасной семьи. Но и тут я её разочаровала. «Ладно», — старшая ведьма встряхнулась, будто кошка. «Продолжим знакомиться потом». Сейчас я расскажу про условия моего первого задания, а затем вы все подойдёте к хрустальным шарам и получите задание от Академии. Сначала исполните моё, затем те, кто пройдёт в следующий тур, будут работать над магическим заданием. Пока понятно? нестройный но утвердительный гомон. Я отмолчалась. Какая разница? Всё равно собралась вылетать. Приз должен достаться лучшей ведьме, — продолжила наша декан. А лучшая из нас? Несомненно, должна обладать собственной индивидуальностью. Чем-то, что отличает её от других. Ну, так вот, каждая, кто сможет продемонстрировать мне это, пройдёт в следующий тур. Обязательного отсева здесь нет, так что шанс есть у всех. Удачи, девочки. покажи то непонятно что. Ну-ну. Вот понимаю, что она декан факультета, на который меня забросил каприз судьбы и ведёт предмет, который я буду изучать ближайшие пять лет. Значит, вроде как лучше бы проникнуться чем-то светлым и к ней, и к предмету. Для меня же самое лучше. Понимаю, но ничего с собой поделать не могу. И, кажется, мои чувства полностью взаимны. Лучше бы так в любви везло, честное слово. Взгляд преподши мазнул по мне. Аня, специально для тебя, как для новенькой, поясняю. Индивидуальность — это не новые шмотки. Сглазила бы вот честное слово, если бы Спасибо, я учту. Благодарные зрительницы гаденько захихикали. В какое-то мгновение я поймала себя на том, что продумываю, чем бы таким их всех поразить. Нет, стоп, я же собралась проигрывать. Вот и не будем отклоняться от плана. «Вопросы есть?» — чисто формально уточнила преподша «Нет? Отлично. Тогда подходим к шарам. Видим свои задания и свободно Девчонки потянулись к хрустальным кругляшам. У меня на это ушло чуть больше времени. Пришлось ещё выяснить, какой шар свободный. потом записать в блокнот номер ячейки, которая теперь моя. Тиффи тут помогла, правда, с таким видом, будто делает мне великое одолжение. И её в пыльную кладовку. Шар оказался довольно большой. В тёмных глубинах загадочно кружили серебристые искорки, будто снежинки ночью. Ладони обхватили хрустальные бока. И... ничего. Ну, то есть совсем. Искры снежинки так окружили Сгущалась темнота, словно внутри шара царствовала ночь. Кажется, я даже башни Академии рассмотрела. Сказочно красиво. Просто потрясающе. Уютно, волшебно, но ни малейшего намёка на задание. аня деликатно поторопила тифи Я моргнула. Оказывается, уже все ушли. Всё в порядке. А сейчас минутку. Придержав панику, я ещё раз отчаянно припала к шару. Всё то же самое. Ночь, снег, атмосфера умиротворения. И ни одной загадки, которую надо решить. Привыкшая быть отличницей, которую всем и каждому ставят в пример, часть меня требовала попросить у преподавательницы объяснение. Меня же не учили, как пользоваться этим шаром. Может, я делаю что-то неправильно. Однако же я отстранилась, попрощалась с ведьмой и спокойно покинула аудиторию. Почему? Ну, тут всё просто. Интуиция подсказывала поступить именно так. Конкретно эта преподавательница меня недолюбливала. Её помощь скорее бы вышла боком. К тому же я собиралась выбыть из конкурса. И это задание мне просто не понадобится. Разумно? Вроде бы. А то, что внутри всё просто зудело из-за недостаточного прилежания, ну, так я больше не лучшая из лучших. Пора привыкать. В комнате тоже не было всё спокойно. Решила сколотить компанию фриков? Высунулась из своей двери соседка. Знаешь, это даже не смешно. Многовато она уделяет мне внимания для особой, которая вроде как не желает общаться. О чём речь? Уточнила, снимая туфли. Её взгляд задержался на секунду на новой обуви и вновь вернулся к моему лицу. «Сначала это торт, теперь служанка!» Ведьма скривилась и сжала кулаки. В основном, чтобы ногти впились в ладони. Это всегда помогает переключиться со злости на боль. «Во-первых, не твоё дело», — бросила безразлично. «А во-вторых, нет ничего предусудительного в том, чтобы происходить из семьи немагов. Я, знаешь ли, тоже в одарённой не рвалась, хотя тебе это понимание, наверное, недоступно». Жить практически вместе и не подцапаться не удалось. Что ж, почти скрылась за своей дверью, но меня задержал вопрос. То есть тебя устраивает подруга, которая носит сумки за ведьмами и забирает их одежду из прачечной? Дружба — это как-то громко сказано. Но упрямство заставило сказать другое. Вполне. И я, наконец, закрыла дверь. Облегчение окатило, словно тёплый душ. Ломиться соседка, к счастью, не стала. Злюка! вылетела из-за рамы посмеивающаяся сущность. «Но мне нравишься!» Фыркнув, я глянула в зеркало. Себе, в общем-то, тоже. Отражался он, кстати, нормально, не как призрак. В цвете и объёме, если можно так выразиться, даже с живым румянцем на щеках. И надо заметить, при жизни мой полупрозрачный гость был просто очаровашкой, хотя и почти полностью лишённым агрессивной мужественности, которая сразу бросалась в глаза, например, в Ромуальде Теблесе. слушай «Ты знаешь, что такое личное пространство?» Я высунулась за дверь, пристроила пальто на вешалку у двери, затем прошла к вожделенному подоконнику. «Не-а!» — беззаботно отмахнулся дух, но от меня не укрылся его настороженный взгляд. Когда я жил, вся эта психологическая чепуха ещё не вошла в моду. Заметно. Я забралась на подоконник с ногами, уселась удобно. «Это моя комната. Я тут вообще-то сплю, одеваюсь и всё такое». Толстый намёк не смог пропустить мимо ушей даже такой беспардонный тип. «Ага, вчера я тоже за тобой наблюдал», — признался он. «Могла бы вместо своей пижамы купить симпатичную сорочку. А переодеваться ты вообще в ванную ушла». прозвучала так печально и обиженно, что я даже растерялась, смеяться или злиться. Гадёныш заслужил выволочку. Но если открою рот, поддамся на его шуточки и начну хихикать. «Значит, ты привязан к комнате и не можешь сунуться даже в ванную». Решила проверить свой вывод я. «Ещё чего!» — от возмущения призрак взмыл к потолку. «Конечно могу!» — доказывая свою всесильность. Он прошёл сквозь стену и вернулся обратно. Затем победно уставился на меня. «Что съела? Или, вернее, видишь, какой я невероятный!» Впечатлить девушку оказалось легко. «Тогда я удивлена, что смогла помыться в одиночестве», — проворчала мрачно, в основном потому, что размышляла. А есть ли в Академии какой-нибудь общедоступный душ? Ну, призрак снизился и сел прямо на пол около подоконника. Просто я подумал, что если сделаю так, ты точно поднимешь виск. Вряд ли бы в этом случае у нас остался шанс подружиться. Я всей душой ненавижу истерящих девиц. Физиономия в зеркале стала такой страдальческой, что, вот честно, пожалеть захотелось. Не волнуйся, когда тебе приспичит позаниматься всякими девичьими вещами, «Я буду исчезать», — добил меня полупрозрачный. «У меня есть ещё дела, кроме симпатичной и совершенно беспомощной студентки». «Ага, теперь он деловой и важный». Выражения лица сменялись с бешеной скоростью, и все были абсолютно искренними. Одно удовольствие наблюдать. Я фыркнула, не сдержав смешок. «А где гарантия, что подглядывать не будешь?» «Это уже была больше шутка». «Разницы нет, всё равно он дух». «Нигде», — подмигнула белобрысая наглость. Остаток вечера я занималась. Ручка, лист, кружка какао, немного воображения и вперёд. Если к тому, что относилась к конкурсу, я могла и собиралась относиться безалаберно, то ручка, которая бы за меня писала конспекты — вещь нужная, от этого я не откажусь. Ну и маленькую личную победу хотелось. Хотя бы для того, чтобы почувствовать себя не такой уж бездарностью. Поднять самооценку мне бы сейчас ой как не помешало. Дух вился рядом и старательно помогал советами, но на самом деле больше мешал, потому что Всё, что он мог мне рассказать, уже объяснил Теблес. Зато я узнала, что при жизни он был магом, в предыдущей жизни, как он говорил, и получилось нисходительное разрешение звать его Ленте. Ну, после того, как трижды перековеркала полное имя. К двум часам ночи ручка с минимумом контроля вывела нужный текст. Есть! Правда, виски давят от перенапряжения. А как в комнату попала тарелка с бутербродами, я даже знать не хочу. Ммм, ням. Если верить фильмам и блогам, по утрам в общежитии должен твориться полный бедлам. Я не особенно верила, поскольку до недавнего времени была бесконечно далека от этого. Но сегодня, едва поднявшись с кровати, угодила в самый эпицентр безумия. Спустив ноги на пол, кажется, наступила на что-то мягкое и юркое. Чуть не заорала, распахнула глаза. Таинственного, едва не раздавленного объекта под ногами уже не было. Зато на ступне надевались удобные тапочки. Мои. Я их из дома привезла. Только что-то не припомню раньше за ними излишней самостоятельности. В ванной чуть не утопили друг друга с Нурой. Война неизбежна, когда двум не слишком ладящим между собой девушкам обеим надо к первой паре. Победила не я. Всё же у противницы было побольше опыта в подобных сражениях. Прокляну её. Если опоздаю. Сначала выучу какое-нибудь безобидное, но неприятное проклятие. А потом прокляну. Там тебе, как эта блондиночка, конфеты принесла. Возник лента. Она мне не понравилась. Беглый взгляд на столик у двери. Так и есть. Шоколадные кругляши в прозрачном мешочке с блёстками. И всё это перевязано жёлтой лентой. Впрочем, куда больше меня заинтересовало письмо с печатью магической почты, которая лежала под подарком. От родителей. Прочесть не успеваю. Я сунула его в учебник, тот в сумку, и зашипела от негодования. Прямо на новом платье возлежала белоснежная кошка. «Это ещё что такое? Животных я точно с собой не привозила. Да у меня их и не было никогда». Бесило, впрочем, другое. Всё платье покрывали белые шерстинки, и совершенно не было времени его чистить. «А, тут этого мурчащего добра полно. Это же уютная академия», — сообщил мёртвый маг. «Она, в смысле, Академия, видимо, решила, что ты вчера перенапряглась и подсунула тебе котиков для поднятия настроения. Серый под кроватью сидит, а полосатый дрыхнет на окне». «Спасибо», — с чувством выдохнула я. Чувство, впрочем, не имело к благодарности никакого отношения, особенно после того, как мне пришлось отлавливать пушистую живность по комнате и выдворять за дверь. «Пусть утешают кого-то другого». «Ух ты!» — путался под руками призрак. Она не любит котиков. Ха -ха, потрясающая девушка. Жаль, его так же просто выкинуть за дверь нельзя. кота и прочим домашним любимцем я относилась ровно. А вот шерсть, внезапно оказавшуюся повсюду, люто ненавидела. Потому что, в отличие от других местных студентов, не знала ни единого бытового заклинания. Успехов в одворении наглых захватчиков я достигла, хоть и обзавелась в процессе длинной царапины поперёк носа, и заслужила удивлённый взгляд от соседки. как раз вышедший из ванны с полотенцем на голове. «Потише!» — шикнула я на своего комнатного призрака. «Она может услышать!» «Меня? Не может!» — железной уверенностью возразил он. «Только если тебя. И подумать, что ты чокнутая, которая разговаривает сама с собой». «Чем не индивидуальность?» «С такой я наверняка из конкурса вылечу с треском». «Слушай!» — наглый дух подлетел ближе и заговорщицки зашептал. «А что, если ты правда свихнулась? И у тебя завёлся воображаемый друг». Холодок беспокойства уже начал заполнять желудок. «Время. Свободная ванная. У меня нет на это ни секунды». Ответила честно и убежала приводить себя в порядок. Потом выудила из шкафа привычные джинсы и свитер. «Отлично. Хм, теперь это выглядит так, будто вчерашние выпады Тиффи меня задели, и я стесняюсь носить дорогие вещи». «Значит так». Я застегнула пальто и пристроила сумку на плечо. «Девчонок не пугать. Непонятных котов сюда не пускать. Сидеть тихо и желательно в зеркале. А я пошла учиться». «Она ещё и командует», — восхитился Лента. «Ещё немного, и я влюблюсь». «Ты мёртвый», — невежливо напомнила я ему. «Однако проблема», — расстроился дух. «А я о чём?» Дверь хлопнула. В коридоре мне предстояло узнать, что такое бег с движущимися препятствиями. Ведьмы толкались, переговаривались, кошки путались под ногами. Где-то пищал будильник, на кого-то орала комендантша. Из-под чьей-то двери текло, кажется, слишком ответственный будильник. Отловили и разбили, зато его хозяйка, наконец, проснулась. Мимо пролетело подозрительного вида заклинания. Как же я скучаю по собственной комнате и тихому дому родителей. Здесь вообще реально выжить и остаться в своём уме? На крыльце пришлось проталкиваться среди парней, явившихся, видимо, встречать своих девушек, В холле общежития у нас висело большущее и злое объявление, где говорилось, что мужчинам вход запрещен, даже ректору, между прочим. Вот они и торчали на крыльце. Кучненько, потому что накрапывал мелкий холодный дождь, а крыши было мало. Я отдавила чью-то ногу, ещё одного, довольно бесцеремонного, отпихнула с дороги. Ничего, от пары капель не растает. И уже сбежала по ступенькам, когда настиг очередной сюрприз. Для начала в виде окрика. «Аня, можно тебя проводить?» «Что-что?» Оглянулась исключительно потому, что была шокирована, мягко говоря. Тип с розовыми волосами и ещё два. В зелёной рубашке и в свитере со смешным совёнком. Стояли и стояли. Может, ждали кого-то? А может, наблюдали спектакль? Ко мне же шли трое в чёрных, небрежно наброшенных на плечи мантиях и с самыми зверскими лицами. Уютного в них было разве что цветочки в горшочках, которые они зачем-то приволокли. «Так можно? Хотя бы кому-нибудь из нас!» Щенячьи взгляды у них получались не слишком естественно. «Куда?» — вклинилась я. «Столовую?» — сориентировались парни. Похоже, старшекурсники или около того. Внимание противоположного пола меня настигло впервые, и, честно признаюсь, я растерялась, с чего вдруг мы незнакомы. Они мне даже не нравятся. В собственных способностях укладывать поклонников в штабелят тоже существовали сомнения. И вообще у меня куча нерешённых проблем с учёбой. У меня просто нет времени на всякие глупости. Поэтому окинула всю комнату строгим взглядом и постановила. «Нет, я на лекции опаздываю. Вы, кстати, тоже». Типы в чёрном переглянулись. Их это, похоже, не заботило. А меня не заботило их мнение, которое, похоже, у них одно на всех. так что я развернулась и заспешила к учебному корпусу. «Аня! Детка! Куда же ты? А цветы?» Вот после «детки» ни у кого из стройки точно не осталось шансов. Что это было вообще? Увлечённая своей злостью, я не заметила впереди препятствия и благополучно на него налетела. «Ой!» — ещё один брюнет в чёрном. Начинаю подозревать, что это форма их факультета. Везёт мне сегодня на странных парней и препятствия. Конкретно этого парня. «Я, кажется, уже где-то видела». «Извини». Я обогнула его и направилась к замку. Задерживать меня он не стал. И поторопиться бы мне, пока была такая возможность. Но за спиной намечался любопытный разговор. «Отстаньте от неё». В голосе четвёртого парня отчётливо слышалось предупреждение. «Брось, Рахела придумала интересное развлечение», ответил ему кто-то лениво. «Или тоже решил поучаствовать». Обернуться не рискнула, но замедлила шаг. Я предупредил. Последний появившийся участник событий добавил напора. Сандер, не будь занудой. Возникнешь возле неё ещё раз, и заклинания с этого цветка я засуну тебе в такое место, что ни один целитель не вытащит, холодно бросил неожиданный защитник. Я даже приоткрыла рот от изумления. За меня никогда раньше не вступались. Правды необходимости не возникало, но О, Аня, появился из-за поворота Орт. Всё нормально? Ты идёшь? Разумеется, я пошла, у меня не было предлога не пойти. Но взглядом по пространству у крыльца мазнуло. Поклонники выглядели недовольными и слегка потрёпанными, но бить противника вроде не собирались. Ну и хорошо, а то я уже испугалась. Последний же опять удивил. Он смотрел на Орта, на руку которого я оперлась, так будто сейчас закопает. «Быстрее, не то опоздаем!» Я потащила приятеля к замку. «А что должно быть ненормально?» «Ну...» Он немного замялся. «У нас по общежитию такие слухи ходят». «Какие?» — поторопила я. И увидев, что приятель покраснел, рявкнула. «Хватит блеить, объясни нормально!» Он вздохнул, принял покаянный вид и выдал. «Парни с пятого курса на тебя поспорили». «Что?» Захотелось вернуться и наколдовать брызги горячего кофе в три бесстыжей физиономии. На большее я пока не способна. Да и что это получится, не факт. Только то и останавливала. рахела Ну, эта девушка с их курса. Но с нашего факультета. Они все без ума от неё. А она ими крутит». Принялся путанно объяснять орт пока мы искали нужную аудиторию. «Так вот, она тоже участвует в конкурсе. Скорее всего, выиграет. Все так говорят». Это она предложила пошутить, изобразив повальную влюблённость в тебя. Дошли, на преподавателя пока не было. «Знакомое какое-то помещение?» «Не подозревала, что в уютной академии есть факультет самовлюблённых болванов», буркнула я, скользя взглядом по сторонам. «Ни столов, ни стульев. Приятный полумрак». «А, точно! Вчера здесь проходило собрание». «Есть!» — кивнул Орд. «Только они ещё и боевые маги». «Здесь?» — удивилась я. Вопрос следовало понимать, как... «Зачем?» «Представляешь?» — рассмеялся одногруппник. «По официальной версии они нужны, чтобы разбираться с домашней нечистью, «Очищать дома, в которых произошло нечто ужасное, ну и всё такое». «Любая опасность — это к ним. Но ты же понимаешь, что для мага с подобными способностями наш тихий уголок не является пределом мечтаний». Прозвучало так, будто мне сейчас откроют небольшую тайну. Я кивнула. «Как я их понимаю, сама тут быть не рада. Все они раньше учились в военно-магических академиях или типа того». Ещё понизив голос, продолжил орт «Но натворили что-то такое». что их перевели в нашу глушь, к Теблосу на перевоспитание. а Он у них декан. И если он будет кем-то из них сильно недоволен, беднягу вообще запечатают. Занятное место — это уютная академия. Не только у меня здесь рухнули мечты. Но Рома Эль Теблос не похож на человека, который станет лютовать зря. С появлением преподавателя выяснилось, что у нас тут не лекция, а занятия по медитации и управлению даром. Нам выдали мягкие коврики, и наказали делать примерно то, чему вчера учил меня декан боевых магов. Стараться почувствовать магию можно при содействии воображения. После чего худощавый молодой ведьмак в бордовом бархатном халате поверх светлых штанов и рубашки уселся на свой коврик, приманил к себе несколько подушек, прикрыл глаза и будто забыл о нас. Даже довольно громкое шушуканье некоторых представителей не слишком усердного студенчества не заставило его пошевелиться. Свободное время я использовала, чтобы научить Орта зачаровывать ручку. Он схватывал гораздо быстрее, чем я. Надя всё и сама отлично умела. Она сидела у противоположной стены в компании двух ведьм. Рядом, но чуть в стороне. Я хотела подойти и поблагодарить за конфеты, но, заметив моё движение, она еле заметно покачала головой. Странная. Ну и ладно. Мало мне, что ли, своих проблем. Трюк с воображением удавался неплохо. Я даже приманила к себе кружку кофе и бутерброд, компенсируя пропущенный завтрак. И никакие презрительные взгляды ведьм не заставили меня перестать жевать. И подавиться тоже не заставили. Кончилось тем, что парни единодушно последовали моему примеру, только бутербродов к ним прилетело больше. Я кусала губы, пряча улыбку. Если бы можно было убивать взглядом, от меня на коврике уже осталась бы только горстка пепла. Завидуют, что с них взять. Притом прямо сейчас, без учёта конкурса. У меня... «Анья!» — с придыханием прошептал рядом Орд. «Что? Ты просто невероятная!» Этот хоть был искренен в своей симпатии. «Если бы ещё у тебя были волосы и грудь, как у мисс Тиффи, я бы непременно влюбился». М -м, «Вот теперь чуть не подавилась». «Лучше не стоит», — попросила от души. «У меня аллергия на всю эту околоромантическую муть». Перекус навеял сонливость. И только злость на ведьм помогала оставаться в реальности. Не на этих, которые смотрят так, будто я от них чем-то отличаюсь. С ними потом разберусь. А вот другие конкурсантки перешли черту с утренней выходкой. Чего они вообще дёргаются? Разве не ясно, что я отсеюсь с первого же испытания? Хотя, признаюсь, было бы приятно вдруг выиграть и утереть их подправленные магией носы. Почему подправленные? Очевидно же. Во-первых, таких идеальных черт лица просто не бывает. Во-вторых, Они у всех одинаковые, у мистифи, кстати, такой же. И она ещё вещает что-то про индивидуальность. Пф, да мне вообще можно ничего не делать, просто идти на осмотр результатов как есть, и было бы честно получить, по крайней мере, не последнее место. Но так легко, конечно, не будет. Проведённого в стенах Академии времени мне хватило, чтобы понять, что взрывать кофе и приманивать еду, воображая, что она отозвалась на твоё желание, это не уровень. Последняя вообще в основном заслуга самой Академии, которая заботится о своих студентах, словно любящая бабуля. От настоящей же магии я пока далека. Даже использование зачарованной ручки оставляет меня совершенно без сил. Унылые перспективы. Но других просто нет. В аудиторию, где безраздельно царствовали тифи и уютная магия, переходила с настроением «всё очень плохо». Там прошло как всегда. Ведьма болтала обо всём сразу, Орд взирал на неё влюблённым взглядом, студентки усиленно восхищались. Я терпела. Сегодня была вторая вводная лекция, и Тифи рассказывала, зачем оно нам вообще надо. Зря я боялась. Заклинание от пыли — не совсем наша специфика. Пробудить живой дом, помочь настроить его на хозяина, выстроить сложнейшую защиту, превратить привычные вещи в бытовые артефакты, наладить отношения с домашней нечистью и ещё много всякого. И да, если верить деканше Оплачивались подобные услуги хорошо. Правда, и работа зачастую оказывалась сложнее, чем выглядела на первый взгляд. В последнем пункте лично я сомневалась. Но что там может быть такого уж невероятного после пяти лет уютной академии? Это же, ну, как дизайнер интерьеров, только с магией. Не совсем то, чего я хотела для себя, но начинаю верить, что справлюсь. Любопытным открытием стало и то, что магически неодарённые люди тоже частенько прибегают к нашим услугам. естественно ими занимаются те кто не слишком востребован в среде магов и о магии тогда вслух не говорят называют себя холм терапевтами или специалистами по домашнему уюту кажется я даже что-то такое видела в одном из маминых журналов одновременно тифи успевала болтать о куче не относящихся к нашей учёбе вещей прерывая ими полезные сведения так мы узнали что когда грустно надо просто обнять мурчащего кота а прочитаннный ею вчера вечером книги новый рецепт какао. Я одна готова двинуться от её постоянной манеры перескакивать с одного на другое, а потом возвращаться и продолжать середины недоговорённой фразы. На одном из задних рядов взорвалась чья-то ручка. А нет, не одна. Порядок. На этом радостном открытии всех распустили. До обеда оставался ещё час, потом конкурсанток ждала тренировка с Теблосом и его парнями. завидую чёрной завистью счастливчикам, которым не надо туда идти, «Тебе понравились конфетки?» На пути к общежитию меня поймала Надя. «Конфетки?» «А, точно!» Ими было прижато письмо из дома. а Честно говоря, пока не успела попробовать, не стала кривить душой. «Понимаю, у тебя с первых дней жизнь бьёт ключом!» улыбнулась одногруппница. «Но ты обязательно попробуй!» «Я сама делаю, с разными вкусами!» Кивнула. Общаться с ней было странно. Точнее, Надя держалась возле ведьмы, Одной из самых противных в нашей группе, которая, насколько я успела заметить, была хорошо знакома со старшекурсницами. И наше общение она явно скрывала. Вот и сейчас. «Ладно, я побежала? Мне ещё нужно отправить письма!» В тонких пальчиках была зажата целая стопка конвертов. Явно они не только её. Лента в комнате отсутствовал. Кажется, я напугала его, раскомандовавшись. Но зато не было тут и непонятных котов, так и норовящих обшерстить что-нибудь. И вообще ничего подозрительного и раздражающего не было. Убедившись, что мои владения в безопасности, я вытащила из сумки и расставила на полке книги, переоделась в облегающий чёрный спортивный костюм и направилась в столовую. По пути взяла со столика и запихнула в сумку подаренные конфеты. К сладкому я холодна, к тому же его тут слишком много. Но не пропадать же добру. «Аня Тотхельм!» Не успела я отойти от общежития и на десяток шагов, как вслед за мной из него вылетела гномка. И прямо сейчас она была чем-то весьма недовольна. Да, я смиренно остановилась, даже улыбку изобразила. «Поклонники — это прекрасно! но ну, чтобы через минуту вашего цветника рядом с крыльцом не было!» Горшки. Парни их оставили. Естественно, вместе со всем, что там росло. «Тих!» — подытожила комендантша и потерла красный опухший нос. Пришлось возвращаться. Она посмотрела, что я не проигнорировала замечание и скрылась в здании. Поэтому я подпрыгнула, когда прямо над ухом раздался голос. «Аллергия у гномки не на цветы!» Она очаровывающая заклинания, которые к ним прилагаются. ленты что бы я без него делала?» Когда парни ушли, она поначалу уволокла это добро к себе, но потом заклинания смешались и вызвали аллергию. «И кое-кто теперь вдвойне злится на тебя!» Свихнуться можно. Опять я крайняя. Впрочем, прямо сейчас имелась проблема важнее. Как избавиться от подарочков, не схлопотав приворот? «Руками трогать нельзя», — сообщил очевидная мой призрачный друг. «И постарайся не вдыхать аромат». «Ага, отлично. Что нельзя, мне рассказали». «А что с этим можно сделать?» — спросила жалобно. «Время-то идёт. У меня тут гномка, а там обед и тренировка». Я бы с радостью развеял все воздействия, «Но, как ты любезно напомнила, утром я немножечко мёртв», — пакостно заметил призрак. «И этот прискорбный факт отрезал меня почти от всех былых возможностей. Увы, и руками картинно развёл. Гад. Но понятия не имею, как бы выжила тут без него. Хотя, что это я? Став ведьмой, я не перестала быть собой. Ладно, заколдованных цветов в этой жизни не было, но была больница, где я помогала. И это учебники я всегда сразу же возвращаю на полку. Некоторые нужные вещи всегда хранятся в сумке. По правде сказать, как и у большинства девушек, у меня там чего только нет. Призрак слегка поменялся в лице, когда я достала ватноморливую повязку. Потом антисептический гель, застывающий на руках невидимым барьером. «Что это?» — округлил глаза лента. «Изобретательность?» — довольно заявила я. Намазала, подождала, пока высохнет. Пара минут как раз хватило, чтобы вспомнить, где стоит мусорка, уничтожающая всё, что в неё попадает. Туда в азоны и отправились, и горестные причитания каких-то куриц. Мол, как же можно так с цветами? Меня не тронули. Со мной, может, тоже вот так вот нельзя. Но никто разрешения не спрашивал. «Ты никогда не была так великолепна?» восхищенно сообщил дух. «Мы знакомы не полные сутки», — рассмеялась я. Выбросила маску. Вымыла руки. Вроде бы я ни в кого не влюблена. «С кем ты разговариваешь?» «Заговорённое это крыльцо, что ли?» Теперь на меня странно таращилась девушка, с которой пыталась дружить Надя. «Как там её?» «Она меня не видит и не слышит», напомнил призрак. «В прошлый раз меня это волновало, сейчас уже нет». «Знаешь ли, простые девочки, в которых внезапно просыпается магия, иногда бывают очень странные», сообщила я. Бросила победный взгляд на ленту и с чувством выполненного долга направилась в столовую. Провожали меня испуганно возмущённый возглас ведьмы и восхищённое хмыканье мёртвого мага. К счастью, последний исчез в общежитии, а не полетел следом. Раньше надо было приходить, свободных мест просто не было. Ну, кроме одного, за столом Теблоса. Оно будто специально ждало меня. Утешал только тот факт, что второй стул занимал не привод, а орт «Надеюсь, Теблос не появится в ближайшие пятнадцать минут», пропыхтела я и поставила под нос на стол. «Он уже ушёл», — успокоил меня Орд. «Думаешь, иначе я бы осмелился здесь сесть?» «Я же осмелилась. Правда, я в тот раз не знала». «Нет, цветы дарить всё-таки страшно», — пробормотал ведьмак. «Хотя, если подбросить, это глупо», — честно высказала своё мнение я, одновременно успевая ещё и есть. «Знаю», — горестно вздохнул Орт. «Она преподаватель. Старше тебя. И вообще у неё наверняка кто-то есть», — высказалась более развернуто. «Слащавая кукла — это Тифи. И почему её все обожают? Однако произносить это вслух не стоит. Она правда преподаватель. А этот балбес правда очарован. Может, она использует на студентах какое-то особое заклинание? Хотя нет. Иначе бы и я была в восторге, а не капала ядом». «Да я что, я ничего», — перебил мысли одногруппник. «Просто хочется сделать для неё что-нибудь приятное. Тогда ставь на столе конфетки. Предложение получилось как-то само собой. По наитию. Секунду спустя моя рука уже лезла в сумку. Ладно, так значит так. Упаковано всё миленько, да и сами конфетки выглядят привлекательно. Надеюсь, Надя не преувеличила свои кулинарные таланты. Сладкого мне всё равно сейчас не хочется». А если спросит, честно скажу, что её подарок ушёл к Тифе. Она тоже взирала на декана с обожанием. Думаю, не обидится. Но впредь кому-то лучше бы поучиться думать, а уже потом открывать рот. А лучше вообще помалкивать. аня ты самый лучший друг!» — просиял Орд. «Спасибо тебе большое!» «Сейчас?» — а не когда я научила его колдовать над ручкой. «Ну надо же!»